Третье. Вхождение в окружение пациента для оказания ему содействия. Многие индивиды с ПР живут очень одиноко, зачастую они не могут создать и обеспечить существование поддерживающей структуры межличностных отношений. Они могут проживать далеко от родственников, или же отношения с родственниками могут быть серьезно нарушены. У них может быть недостаточно друзей для оказания помощи в нужный момент, или друзья могут быть не способны к этому. Нередко пациент с ПРЛ не в состоянии найти человека, к которому можно было бы обратиться в кризисной ситуации, кроме своего терапевта. В таких случаях терапевт может вмешаться и оказать пациенту непосредственную помощь, если выполняются упомянутые высшие условия. Например, иногда терапевт может Доставить пациента в психиатрическую больницу, если у него опасное суицидальное состояние. Может присутствовать при выполнении пациентам определенных задач, которых тот настолько боится, что не сможет справиться с ними в одиночку. Может подвести пациента домой, если терапия закончилась поздно, а общественный транспорт уже не работает. Иногда пациент нуждается в чем-то большем, чем совет и наставление, но в то же время способен к самостоятельным действиям. По выражению «кантер», Индивидуальный управляющий, в данном случае терапевт, иногда выполняет роль не только проводника, но и попутчика, скрашивающего одиночество пациента. Одиночество, от которого ДПТ стремится избавить пациента, это одиночество активного решения проблем без возможности обратиться за помощью в случае необходимости. Поэтому терапевт иногда становится попутчиком пациента, чтобы обеспечить ему моральную поддержку. Модель такого подхода в поведенческой терапии Экспозиционная терапия реальными жизненными трудностями, когда терапевт обычно сопровождает пациента в его попытках вхождения в пугающие ситуации в контексте его обычного окружения. Как я уже упоминала, диалектика-поведенческий терапевт часто сопровождает пациента, словно его собственная тень, ободряя его и давая советы. Очень важно, однако, поддерживать четкую границу между наставничеством и моральной поддержкой с одной стороны и действиями за пациента с другой. Последнее уместно лишь в особых обстоятельствах.